Во вторник, 23 сентября, в гостиничном номере Элвиса раздался телефонный звонок от Дмитрия. Все лето Пресли провел, выступая с концертами в США. А осенью ММК вновь отправила его на гастроли в Европу. Шоу в испанской столице были предпоследней точкой этого короткого турне до конца месяца, когда истекал его полуторагодичный контракт. Ни одна из сторон не сомневалась, что он будет продлен. Но Марченко советовал Элвису не бежать впереди паровоза, демонстрируя полную готовность. И в корпорации тоже не торопили события, стремясь сохранить статус-кво. Привет! Ты свободен, можешь говорить? Недавно выбравшись из постели, Элвис скоротал остаток утра на кушетке и в тот момент бесцельно прогуливался по комнате. Да, у меня дневная репетиция перед концертом, но я поеду туда часа через два. А где-то сейчас. «В Мадриде». «В Мадриде?» — голос Дмитрия потеплел. «Я был один раз лет десять назад. Мы с Наташей собирались как-нибудь поехать, но не получалось. Кориду-то посмотрел?» «Да какая там корида? Угол площади из окна отеля, кажется, Кастилией. Приподнятый тон Альнова заставил Элвиса подойти к солнечному окну. «Я слышал у тебя шоу на Гранд-арене. Это вроде самый большой концертный зал в Испании». «Его же недавно построили». «Наверное, я видел мельком. Мы вчера прилетели уже под вечер. А ты сам-то как? Как Наташа, дети?» «Все хорошо. Я, собственно, звоню на минуту. ММК заказала клип к моему новому альбому, так что убегаю на студию. Режиссер придумал какую-то сцену с полетом. Говорят, будут поднимать меня на тросах. Я просто хотел узнать, как у тебя дела. Ты когда возвращаешься?» «По графику на следующей неделе». Заскочу в Бельгию и домой. Отлично, значит, скоро увидимся. Жаль, вас со Славой не будет на вечеринке в воскресенье. Ты в порядке? Да. Правда, устал и считаю дни, если честно, но это накопилось после Штатов. Расскажу, когда приеду. Ладно, мне пора. Удачи тебе на выступлении. Спасибо. До встречи. В трубке прозвучал отбой. День прошел как обычно. После репетиции группа и оркестранты Не уезжали в отель и собрались на ужин в служебной столовой концертного комплекса. Личное время большинство тянуло в тенистом внутреннем дворе, засаженном кустами алиандра. Элвис к ним не присоединился и, чтобы сберечь силы, не покидал гримерную. За 15 минут до начала шоу, кроме Марченко и стилистов, крутившихся вокруг, поправляя прическу и застегивая крючки, здесь были еще два ассистента, готовые проводить на сцену. Тонкая дверь едва приглушала звуки, и внутрь постоянно проникал гул голосов, шаги и обрывки разговоров. Вдруг этот привычный шум сменился каким-то непонятным движением. Отовсюду слышались возгласы, хлопки, а людей как будто прибавлялось. «Я пойду посмотрю, что там». Жестом попросив Элвиса не трогаться с места, Марченко вышел в коридор. Сквозь гомон, который только усилился, Пробивалась, как Марченко, долго и на пониженных тонах с кем-то спорил. Просил разойтись и успокаивал. Но кроме редких слов, не перед концертом ничего нельзя было разобрать. Не выдержав, Элвис распахнул дверь. За порогом стояла толпа. При его появлении все разом замолчали. Из проходы открытых настежь соседних гримерных на него смотрели десятки растерянных, побледневших лиц. «Музыканты». Обслуживающий персонал и даже незнакомцы прятали взгляд или с трудом сдерживали слезы. Слава. Что случилось? Помрачневший Марченко не отвечал. Но потом, понимая, что отсрочить не удастся, сказал глухо. Альнов погиб. Сейчас передали в новостях. У Элвиса похолодело в груди. Он отшатнулся и переспросил. «Что? Как? Это невозможно. Я же говорил с ним сегодня!» У него была съемка в павильоне, и отстегнулась страховка. Он упал с небольшой высоты, но неудачно на шею, и умер мгновенно. Врачи бы его не спасли. Вокруг вновь поднялось волнение. Чтобы оградить Пресли Марченко... Увлек его обратно в комнату, куда следом влились несколько представителей концертной организации. Оглушенный Элвис сел и спрятал голову в ладони. Он оцепенел, но, вспомнив, очнулся и прошептал. «Наташа...» Уже на ногах Пресли повернулся к Марченко, стаскивая концертный костюм. «Слава, закажи мне билет на самолет, мне нужно в Москву, немедленно!» «Подожди-ка, так нельзя!» «Да вы с ума сошли! Там же полный зал, мы не можем отменить шоу!» Пока град посыпавшихся возражений падал мимо цели, Марченко попытался спокойно объяснить последствия такого решения. «Элвис, тебе это дорого обойдется. Даже при подобных чрезвычайных обстоятельствах срыв выступления ММК точно не спустит. Тебя заставят возместить всю сумму за проданные билеты, расходы на концерты будут штрафные санкции». «Моих денег хватит?» К Элвису возвращалось самообладание. «Да, хватит. Значит, мы заплатим». Почувствовав настрой Пресли, Марченко перестал сопротивляться и встал на его сторону. «Хорошо. Я вызову машину. Ее подгонят к черному ходу. Пока будешь ехать в аэропорт, придумаю, каким рейсом тебя отправить». Невысокий, лысеющий испанец из числа главных менеджеров Гранд-арены И, исчерпав доводы, почти перешел на крик. «У нас в зале пять тысяч человек! Вы хоть представляете? Теперь сообщите им об отмене! Кто, по-вашему, это должен сделать? Они же все разнесут!» «Я сам выйду к публике и сделаю объявление». Марченко перевел на себя шквал взаимных препирательств, параллельно подавая команду охране расчистить путь. Дорога до воздушной гавани не была загружена. Марченко позвонил, когда впереди Заблестели огни аэровокзала. Я проверил по расписанию. Ближайший регулярный рейс через три часа, но я нашел частный самолет. Они согласны вылететь сразу, как доберешься. Скажи водителю, чтобы подъезжал к терминалу бизнес-авиации. У них есть данные автомобиля, сотрудники авиакомпании тебя встретят. А в Шереметьеве, когда приземлитесь, будет ждать твой личный шофёр. И вот что. Предупредил он. Не бери трубку, если увидишь входящие с незнакомых номеров. Это на случай, если из ММК захотят с тобой связаться. Скорее всего, будут дергать только меня, но не исключено, не отвечай. Я разберусь, прилечу, как тут все улажу». Тупая, ноющая боль от мысли о смерти Дмитрия, то накатывала, то отступала. Чтобы отогнать ее, Элвис пытался не думать, и почти весь полет был в полузабытии, лишь иногда размокая глаза и глядя в темнеющий иллюминатор. Пока ехал в аэропорт на борту и после посадки, Он несколько раз звонил в дом Альновых. Но телефоны в особняке и мобильные Натальи и Даши молчали. Привычная улица, на которую свернули около полуночи, поразила уже из-за угла. Всегда пустая. Она была забита транспортом. Тесно припаркованным у тротуаров. Легковые микроавтобусы телеканалов, радиостанций и информационных агентств прижимались вплотную к воротам. А у самих створок в три-четыре ряда выстроились репортеры и телекамеры. Крупные фонари и переносные световые панели словно днем освещали пространство перед оградой и проезжую часть, где сидели, стояли и скорбели плача сотни человек. С зажженными свечами, траурными лентами, портретами Дмитрия и его именем под прощальными надписями на самодельных плакатах. Когда машина Элвиса, стараясь никого не задеть, медленно подкатила к входу. Ее буквально облепили журналисты. Тонированные стекла скрывали салон от любопытных. Но охрана, опознав знакомый номер, открыла ворота. Створки аккуратно разошлись. Ровно на корпус автомобиля и, пропустив тут же, захлопнулись. Не давая и шанса проникнуть во двор кому-то еще. Весь дом, за исключением первого этажа, был погружен в темноту. В верхние комнаты хозяев... Гостевые и детские обращенные в противоположную сторону смотрели окнами в парк, так что угадать, бодрствуют ли там было трудно. Элвис потянул незапертую дверь и задержался в холле. Журчание воды из фонтана, привыкнув к которому он давно не замечал, в полной тишине показалось неестественно громким. На щелчок парадного замка послышался шорох из правой гостиной, Кутаясь в шаль, к нему вышла Даша. Она остановилась, будто убеждаясь, что это действительно Элвис, и, приблизившись, коснулась лбом его груди. Он мягко обнял ее и привлек к себе, ощутив, как дрожит ее тело. «Даша!» — голос Пресли вывел из прострации. Она отстранилась и пригласила за собой. «Слава Богу, Элвис, что вы здесь!» «Как Наташа!» «Где она? Теперь уже нормально. В спальне. А дети? Они спят». Говорила Даша спокойно, но с усилием, и ее иногда трясло, как от озноба. Когда нам сообщили, Наташа так кричала. Боже, как она кричала. Хорошо с ними был врач. Ей сделали какой-то укол и сказали, что от транквилизаторов она должна скоро уснуть. Но я никак не могу ее уложить, она постоянно поднимается, ничего не ест, не пьет, просто сидит целый день и смотрит в одну точку. Под конец Даша сорвалась на высокие истерические ноты, но совладала с эмоциями. Элвис спросил, «Можно мне к ней подняться?» «Конечно. Идите». Плотнее запахнув платок, она пристроилась на диване. «Я побуду пока тут, если что-то понадобится». «Настук?» ответа не прозвучало переступив порог элвис обнаружил наташу в кресле у стены она замерла в профиль с открытыми глазами и даже не повернула голову когда он вошел элвис опустился на ковер у ее ног наташа похоже его узнала но легкое колебание ресниц было единственной реакцией Пресли ласково сжал пальцы сплетенный на коленях и вгляделся в измученное лицо, по которому потекли слезы. Он хотел заговорить, но потом передумал. Лекарства явно притупили ей разум, и все же напряжение было настолько велико, что сознание не могло полностью отключиться. «Тебе пора отдохнуть. Давай я помогу». Элвис обхватил Наташу и перенес на кровать. Та не сопротивлялась, обмякнув. Он осторожно расправил одеяло, притушил свет и отправился оповестить Дарью, что остается.